Сзади в рассыпную скакал разъезд Мануила. Солдаты этапные роты разбегались по избам, расхватывали ружья и стреляли, кто вверх, кто по казакам, кто по автомобилю. В светлом утре исчез автомобиль, обратился в точку. Еле видны стали далеко отставшие от него казаки. Кто-то упал, подобрали. Повезли поперек седла. Должно убитый. Со смехом расходились по избам солдаты. И ты, какой ярыйский старик! Буржуй! Брат пошел на брата. Снился Ершову сон. Будто проваливается он куда-то вниз по тесной коленчатой трубе, а внизу целое море частот, и неизбежно ему потонуть, задохнуться в этом море. Цепляется он за стенки трубы, а они тоже грязные, липкие и скользкие, невозможно задержаться. Дух захватывал у него спирала дыхания, он задыхался. Просыпался, долго не мог прийти в себя и отдышаться, а когда засыпал снова, опять снился ему все тот же сон. Скользит вниз по грязной трубе. Проснувшись и прогнав память о скверном сне, Ершов стал думать о том, что с ним случилось. А случилось то, что после митинга и стрельбы по казакам вернувшийся тогда через несколько часов Андрей Андреевич уговорил его оставить полк, поступить в партию и ехать с ним в Петроград, чтобы там вступить в совет солдатских и рабочих депутатов. Как решился он на такое дело, Ершов не понимал и сам. Не спросясь у адъютанта, никому не заявившись в полку, он забрал свой серебряный корнет, ноты, кое-какие вещи и, бросив команду, уехал в автомобиле с Андреем Андреевичем с таким видом, будто поехал прокатиться или проводить дорогих гостей. Теперь Ершов вторую неделю жил на квартире у Андрея Андреевича, Занимался с ним музыкой, играл на корнете под фортепиано, читал газеты и книжки, изучал социализм, а по вечерам ходил на митинги и собрания. Мудро было написано в книгах. Мудро, но непонятно и неясно. Про себя было Ершову ясно одно. Он, Дмитрий Ершов дезертир и подлежит смертной казни через расстрел. Но кругом кричали об отмене смертной казни. Кругом было полно такими же солдатами, покинувшими фронт, и никто их не хватал. Яшов ездил в автомобиле, бывал в театрах и в кинематографах, и никто не спрашивал у него, почему он в Петрограде, а не на фронте. И самый Петроград был не похож на Петроград. Исчезли куда-то городовые, и школы, где по углам стояли жалкие оттрепанные басиканты с австрийским ружьем на веревочке. Изводчиков стало мало, куда-то они девались. На автомобилях ездили или евреи, или очень молодые прапорщики, Да еще солдаты мчались куда-то, навалившись так, что гнулись рессоры. Торчали в разные стороны штыки и шарахались от них испуганные прохожие. Ершов отыскал Марью Семеновну Солдатову и пошел ее проведать. «Хотя теперь все и по-новому», — думал он, — «а все-таки она моя невеста». Муся жила на офицерской улице на своей квартире с матерью и двумя подругами по сцене, сестрами Адамович. На настойчивый звонок дверь открыла Маланя Петровна. Она ахнула, увидав Ершова, и затопталась на месте, не зная, что делать, но пропустила его в прихожую. — Здравствуйте, Маланя Петровна. — Что? — Не чай ли увидать такого гостя, любезная будущая теща? — развязно сказал Ершов. — Дмитрий Агеевич, Дмитрий Агеевич! — лепетала Маланя Петровна. — Я уж и не знаю, как быть. Маланя Петровна похудела и постарела. От нее пахло кухней и серым мылом, и полные белые руки были засучены по локоть. «А что такое, Малань Петровна?» «Принимать вас, Дмитрий Геевич, не приказано. Уж как и быть, не знаю». «А кто не приказал?» «Мусенька не приказала. От отца было письмо об вас, обо всем вашем поведении. Отец отписал, что нет больше его благословения на свадьбу». А Муся прямо сказала, — Ежели мамаш придет, не пускайте, и видеть его не хочу. — А вы его что, мамаша? — сказал Ершов. — Вы много не разговаривайте. Оступайте и скажите, что Дмитрий Агеевич, мол, требует для объяснения. — Уж и не знаю, как быть. Ах, те беды-то сколько нажили! Ершов подтолкнул Малань Петровну и вошел в маленькую гостиную. Тюлевые занавески висели на двух окнах во двор, паркетные полы были чисты. Дешевенькая подержанная мебель была чинно расставлена вдоль стен. На круглом столе под лиловую бархатную с бахромою скатертью с вышитыми на ней шерстью букетами стояла лампа под абажуром с бисерной покрышкой. На каминной полке были фотографии в ореховых рамочках Офицеры полка. Портреты Петренко, Эльтекова, Окунева и Мандора были украшены креповыми бантами. Тут же был портрет отца, лахместра, Солдатова, недавно снятый в походной зелено-желтой рубашке с полным бантом георгиевских крестов на груди, Из-под козырька фуражки остро глядели круглые глаза, усы были расчесаны и задраны колючками кверху. Как живой стоял на фотографии вахмистр. Рядом с ним портрет Морозова с пришпиленной к нему георгиевской лентой. Над диваном на стене висели два литографированных портрета государя и государыни в золотых рамах с коронами. И хорошо помнил эти портреты. Они всегда висели у вахмистра в его казарменной комнате. Полковник Работников подарил их солдату, когда остался тот, на сверхсрочную службу и получил квартиру. На столе под лампой лежал бархатный альбом. На его крышке было вытеснено золотом альбом. И альбом был знаком Ершову. На первой странице четко, как для ребенка, было написано «Милой моей крестнице Муси в день, когда она одолела грамоту от ее крестного папы, полковник Работников». В альбоме были стихи, росчерки, картинки. Писали и рисовали подруги Муси по гимназии. Яшов сел за стол и открыл альбом. Последняя страница детским почерком, порыжелыми от времени чернилами написано «На последнем я листочке напишу четыре строчки и в знак памяти святой ставлю точку с запятой». Люба Парникель шестого класса. Ершоп стал перелистывать вот и его память. Нотные линейки и на них ноты. Его соло для корнета. Страфа из ночи Рубинштейна, где слова ⁇ люблю, твоя, твоя ⁇ Дальше была акварельная картинка. Каменная стена, обвитая плющом, башня с зубцами, Внизу монах в капюшоне и подпись тушью Соня Петровская на память Муси Солдатовой. Вот и Морозов написал Будьте Мусе всегда честной и доброй. Веруйте в Бога, чтите государя, слушайтесь родителей. С. Морозов. Подумаешь, какой скромник! А на следующей странице опять детские каракули. Бим-бом, бим-бом, я пишу в альбом. хи, -хи да хихи. -хи. вот вам и стихи. Женя, семиклассница. В соседней комнате слышался шепот. Маланя Петровна что-то говорила, ей отвечали в два голоса. На окне заливались птички. Папины птички. Ершову это начинало уже надоедать, когда открылась дверь и в гостиную вошла Муся. Она была в полном блеске своей двадцатилетней весны и была очень красива в модном платье, выгодно обрисовавшем ее гибкое стройное тело, в серых шелковых чулках и в черных ботинках она казалась такого же высокого роста, как и сам Ершов. Лицо ее было румяно от волнения. Маленькие колечки золотистых волос за витками спускались к тонким бровям, и большие, такие же круглые, как у отца, глаза блистали синевою. Южное море под солнцем. Под тонким Прямым носом пухлые губы были все еще в детских морщинках, и когда от возбуждения она приоткрыла рот, блеснули ярко-белые ровные и крепкие зубы, широкие рукава закрывали руки до локтя, и ниже были видны красивые кисти с маленькими розовыми пальчиками. Вся она показалась Ершову красивой, как никогда и как никогда. Желанный. Хмель бросился в голову Ершову, словно туман на миг завесил ему глаза. Он встал из-за стола и бросил альбом. Тяжелая шашка глухо стукнула о ножку кресла. — Марья Семеновна, здравствуйте! Ершов протянул ей руку. Муся быстрым движением заложила обе руки за спину, И гордо выпрямившись, откинула голову назад. Что это значит, Марсемен? Вы. Дезертир? Вы. Она не могла продолжать. У нее не хватило дыхания, и она до крови закусила нижнюю губу. Идите вон! Глубоко передохнув, наконец, сказала глухим шепотом Муся. «Меня? Вон!» — проговорил Ершов, складывая руки на груди так, как делал это Андрей Андреевич, когда в своей речи говорил что-нибудь особенно сильное. «Меня вон!»